было наивысшим достижением Богдана Хмельницкого. Несмотря на последующие раздоры и разочарования, объединение явилось важной вехой в истории как украинского, так и русского народа. Алексей и Богдан никогда не встречались. То, что Хмельницкому не удалось приехать в Москву для переговоров об условиях объединения, после переиславской присяги на верность, стало большим разочарованием для Алексея и его советников. Мотивы Гетмана были в этом случае, по всей вероятности, двойственными. С одной стороны, у него были основания ожидать немедленного польского нападения на Украину, и он должен был быть на чеку, чтобы противостоять этому. С другой стороны, он, по-видимому, не желал появляться перед царем в качестве просителя до утверждения условий соглашения между Москвой и казаками. Позднее, когда началась Польская война, у Богдана едва ли была возможность покинуть армию даже на короткое время. Разумеется, цари и Гетман были в контакте друг с другом через переписку и обмен послами и гонцами, Но это не могло заменить личного общения. Отсутствие такого общения подрывало возможности успешного развития русско-украинских отношений. Главка 2. Во время переговоров в марте 1654 года между казацкой делегацией и московскими боярами был согласован генеральный план войны против Польши, в котором были скоординированы действия московской и казацкой армий. Москва брала на себя обязательство направить основную массу своих войск против Литвы и обещала дать указание донским казакам, чтобы они начали беспокоить крымских татар для отвлечения последних от атак на Украину. Часть московских вооруженных сил должна была быть послана на Украину для оказания поддержки Хмельницкому в его кампании против поляков. Со своей стороны Богдан обещал перебросить часть казацкой армии в Белоруссию для совместных действий там с москвичами. Хотя таким образом был достигнут определенный уровень военного сотрудничества между Москвой и казаками, не было осуществлено никаких попыток координировать внешнюю политику царя и Гетмана. Богдан вел оживленные дипломатические отношения с рядом зарубежных держав, независимо от Москвы, даже принимал дипломатических агентов из Польши и Турции, что противоречило условиям русско-украинского объединения, но и в том, и в другом случае – Он твердо отклонял любые попытки отделить его от царя. Отказался даже от предложения крымского хана вступить с ним в союз против Москвы. Как и раньше, Богдан уделял много внимания молдавским, валашским и трансильванским делам. Несмотря на его прежний регресс в этом направлении, Он упорно продолжал прилагать усилия к тому, чтобы вовлечь дунайские государства в союз против Польши. В 1656 году Молдавия обратилась к царю за покровительством. Оно было даровано, но оказалось недолговечным. Богдан также установил отношения с Бранденбургом и Швецией. Еще в 1650 году он пытался наладить дружественные отношения с Швецией. Его новые попытки были более удачными, но чуть не привели к конфликту между ним и царем. Целью войны с Польшей, в чем были согласны и царь, и гетман, было не только добиться независимости Украины от Польши, но и отделить Белоруссию, от Польско-Литовского Содружества, включить ее в Московскую Федерацию и таким образом объединить три ветви восточных славян, которые все в то время называли себя русскими. В Москве этот тройственный союз отразился в изменении титула Алексея с «Царя всея Великой и Малой Руси» на «Царь всея Великой, Малый и Белый»,